Глава тринадцатая. Арест. Не гневайтесь, сударь, по долгу моему я должен сей же час отправить вас в тюрьму. Извольте, я готов, но я в такой надежде, что дело объяснить дозволите мне прежде. Княжнин.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 Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом, часа через два очутились мы в ближней крепости, также под подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей, по скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости бородатого казака, поставленного Пугачевом в коменданты, я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас привезшего,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 окружила нас с бранью. «Выходи, бесов кум», сказал мне усатый вахмистер. «Вот уже тебе будет баня и с твоею хозяюшкою!» Я вышел из кибитки и требовал, чтобы меня отвели к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистер повел меня к майору. «Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя».